Возвратившись с работы, отец остудил мой атеистический пыл и нарисовал новую икону. Тот разговор я запомнил надолго. К чужим убеждениям надо относиться с уважением. Вряд ли этот эпизод Сырго Лаврентьевич выдумал. хотя бы потому, что, как кажется, будучи атеистом, так до конца и не понял смысл прешедшего и остался в уверенности, что отец его в Бога не верил, но с уважением относился к религиозной вере других. Однако эпизод с иконой, если он не придуман, а придумать его трудно, определённо доказывает, что Лаврентий Палыч был верующим. В принципе, невозможно, чтобы икону писал неверующий иконописец, ведь тогда она не будет иметь никакой духовной силы, и обращённые к ней молитвы потеряют всякий смысл. Белия старший не мог этого не знать. Вероятно, он сохранил веру в Бога, и мать об этом знала. Другое дело, что занимая высокие партийные и чикистские посты, Лаврентий Палыч вряд ли когда-нибудь ходил в церковь. А когда переехал в Москву, оставив мать в Дбилисце, вряд ли рисковал держать дома иконы. В Дбилисской же квартире, где иконы на стенах оправдывались присутствием старухи матери, Лаврентий Палыч быть может, украдкой и молился. Только вот как вера в Бога сочеталась у него с тем, что он отправил на смерть десятки тысяч ни в чём не повинных людей. Кто знает, быть может, Берия, губя людей ради карьеры, утешал себя тем, что когда-нибудь дойдёт до высшей власти в государстве, и тогда уж сможет облагодетельствовать всех и искупить прежние грехи. Мальчик был талантлив, и Павле надеялся, что сын выбьется в люди. Лаврентий очень рано обнаружил способности к рисованию и интерес к архитектуре, но стать архитектором ему не довелось. Ещё в октябре 1915 года, как отмечал Берия в автобиографии, написанной 27 октября 1923 года, Он с группой студентов Бакинского технического училища организовал нелегальный марксистский кружок и стал его казначеем. Этот кружок просуществовал вплоть до Февральской революции. Дальше чтение марксистской литературы и выступления с докладами дело не пошло, и о существовании кружка власти наверняка даже не подозревали. А уже в марте 17-го Лавленти с несколькими товарищами организовал в училище большевистскую ячейку. Возможно, конечно, про марксистский кружок основной ещё в 15-м году Берия и согал. Равно как и про то, что сразу после Февральской революции основал в училище большевистскую ячейку. В последнее, честно говоря, верится с трудом. Большевиков тогда было сравнительно мало, И вряд ли сразу же после свержения царизма в Бакинском техническом училище набралось бы достаточное количество сторонников Ленина для целой ячейки. Скорее всего, Лаврентию Павлочу важно было показать, что он вступил в большевистскую партию ещё до Октябрьской революции. Но насчёт марксистского кружка Берия, думаю, сказал правду. Идеи марксизма накануне и во время Первой мировой войны продолжали сохранять популярность среди молодёжи, особенно студенческой. Молодые люди объединялись в кружки для изучения работ Маркса, которые, казалось, давали ответы на все животрепещущие вопросы современной жизни. Такие марксисты далеко не всегда причисляли себя к партиям большевиков и меньшевиков. и власти на подобные кружки порой смотрели сквозь пальцы. Сомневаюсь, правда, что Берия когда-либо читал «Капитал», но с основными идеями марксизма уже в училище он так или иначе мог познакомиться. Эта идеология должна была притись по вкусу сыну крестьянина из глухого грузинского села. Марксизм давал простые ответы на сложные вопросы бытия, и обещал надежду на лучшую жизнь. Молодёжь тогда охотно шла в революцию, была водушевлена идеей борьбы за общее благо. Наверное, Лаврентий Берия не был исключением, и эту веру он, как и его сверстники, мог сохранять в течение нескольких послереволюционных лет. Потом кто-то разочаровался, ушёл в личную жизнь или в профессиональную деятельность, не связанную с политикой. Кто-то напротив сохранил фанатичную веру до конца. Из последних мало кто пережил великую чистку 1937-38 годов. Но были и третьи, кто веру сменил на циничный расчёт, и к которым, несомненно, принадлежал мой герой. Да, идеалы во имя которых совершалась революция оказались недостижимы. Они рассуждали: да, для её победы пришлось уничтожить тысячи и тысячи не только открытых контрреволюционеров, но просто людей, которые ощутились не в то время, не в том месте, попали в заложники или под подозрение, оказались неподходящего социального происхождения. Но мы-то живы, Раз вместо прежней иерархии, буржуазно-помещичей, как её называли большевики, возникла новая, революционная иерархия, названная впоследствии номенклатурой, надо сделать всё возможное, чтобы войти в её состав, получить власть и пайки. И чтобы быстро подняться вверх по служебной лестнице, особенно в таком специфическом учреждении, как ЧК, требовалось не только безжалостность, к объявленным врагам, но и виртуозное знание аппаратных ходов. Очевидно, Берия оказался среди таких вот знатоков. А уж то, что ему благополучно удалось миновать чистку второй половины тридцатых годов, для чекиста его уровня, пусть в тот момент и бывшего, было редким исключением и свидетельствовало о незаурядных способностях по части самосохранения. Вообще же, как можно судить по немногим сохранившимся воспоминаниям, Лаврентий Берия в детстве и юности ничего замечательного не совершил и ничем особенным не выделялся среди своих сверстников. Полагаю, друзья его ранних лет очень удивились бы, если бы им сказали, что скромный студент Бакинского технического училища войдёт в большую историю как видный государственный деятель. Вот только до сих пор спорят со знаком плюс или минус записан он на её скрижалях.